Глава 28 28.2. Королевский дворец. Дворяне были людьми, которым постоянно приходилось держать глаза и уши наготове Они успели собрать о Яне немало информации. Сюда. Среди всех этих перешептываний Ян достиг главного места во дворце. Тронный зал, который должен был отражать всю славу и величие императора. Ваше Величество, маг Ян Пейдж просит дозволения войти. Он может войти. И за двери тронного зала послышался грубый, сильный голос. Это был голос императора Терри Гринривера. «Пожалуйста, проходите». Двери были в отличном состоянии, поэтому бесшумно открылись, без единого скрипа. Взгляду Яна открылась внутренности тронного зала. «Я склоняюсь перед вами, ваше величество». Рядом с императором стоял наследный принц. Притворяясь, что успел хорошо познакомиться с Яном, он демонстративно приветствовал его, подняв руку. Подними голову. Император всмотрелся в черты лица Яна. У него были глаза Рагнера, хотя на самом деле все было наоборот. Гость из северных земель Ян Пейдж, верно? Читая разложенные рядом бумаги, пробормотал император. Это был отчет о Яне Пейджа. За столь короткое время ты многого добился. «Я ценю вашу похвалу, ваше величество. Не стоит так напрягаться, у тебя ведь не было шанса выучить все эти манеры. Ян уже слышал точно такие же слова в его прошлой жизни. Их сказал ему Рагнер при их первой встрече. Этот ублюдок сказал точно такие же слова. Не зря, говорят, яблоко от яблони недалеко падает. Ты, должно быть, пережил немало бед. Тебе понравился особняк? Я лично подобрал его для тебя. Это был просто огромный особняк, который никогда не мечтал увидеть даже во сне». «Так тебе он понравился или нет?» Коварно спросил император. Ян спокойно ответил. «Я действительно ценю это. Моя мать была очень счастлива». «Хм, я вижу». Император кивнул, ответ Яна вполне удовлетворил его. «Тогда ты догадываешься, о чем я хочу поговорить дальше. О причине, по которой я послал наследного принца, чтобы пригласить тебя во дворец и сразу по прибытии даровал тебе этот особняк. Конечно же, Ян знал это, однако ему пришлось задуматься над тем, какой ответ дать сейчас императору». Должен ли я ответить ему прямо? Рагнер был из тех людей, что любил поговорить прямо, сразу переходя к делу. Он верил, что такое поведение свидетельствует о честности человека. Поскольку он был очень похож на своего отца, император тоже должен оценить прямо и открытый разговор. Нет, пока еще нет. Было еще слишком рано для этого. До тех пор, пока он не получит все, что желает, ему необходимо притвориться обычным 12-летним мальчишкой. Разве это не потому, что у меня есть особый талант? «Талант? Что за талант? Согласно словам разных людей, мой талант в магии лучше, чем у остальных, так что...» я намеренно притворился, что сбился с мысли. «Ты говоришь, что хорош в магии?» «Это смущает, но да. Так я слышал. Ты думаешь, это все?» «Правда?» Ян больше ничего не ответил, он лишь неловко ерзал на месте. Притворяясь смущенным и растерянным, он поступал так намеренно. «Отец, он ведь просто молодой мальчишка. Чего ты еще ожидаешь от него?» Вступился наследный принц Заяна. Он выглядел как растерянный ребенок, случайно задевший дорогущую фарфоровую вазу. Столкнувшись со столь неожиданной реакцией наследного принца, император не нашелся, что возразить. «Очень хорошо!» Твой талант, я высоко ценю его. Даже другие маги были впечатлены тобой. Если бы не заступничество наследного принца, император обязательно бы попытался более подробно расспросить Яна. Он ведь даже толком и не начал. У этого мальчика было непостижимо много талантов. Естественно, у него было много разных вопросов. В такой ситуации мне лучше поддержать авторитет наследного принца. «Все-таки наследный принц вступился за Яна, в таком случае было лучше пока не расспрашивать Яна и дальше. Так мальчик получит еще один повод последовать за принцем в будущем. У меня будет достаточно времени для вопросов». Приняв решение, император сменил тему. «Как я слышал, ты оказал серьезную услугу нашей стране, задержав мага, которая подозревается в шпионаже в пользу другой страны, это правда?» Она попыталась навредить мне, я просто защищался. И ты выжил и стал победителем, так? Именно потому твои заслуги так ценны. Он не только выжил после нападения, ему удалось схватить живой. Более того, именно он отыскал тот магический знак, ставший главной и очень важной уликой. Ян сполна заслужил благодарность, и Ян, естественно, ожидал этого». «Как гражданин нашей империи, ты оказал ей огромную услугу, и каждая подобная заслуга должна быть вознаграждена. Скажи мне, есть ли что-то, чего ты хочешь?» Наконец-то этот момент настал. Раздался вопрос, который Ян ждал все это время. Благородная манера нынешнего императора вознаграждать достойных, которую так грубо предразнил наследный принц ранее. Я много думал над этим. Официально это было первое посещение Яном Королевского дворца. Так что не мог просто попросить нечто конкретное. Скажем, я ищу особую запись по той книге из королевской библиотеки. Или я хочу отыскать одну вещь, спрятанную где-то в тайнике в этом месте королевского дворца. Он не мог попросить подобные вещи. Ян долго думал и в итоге пришел к следующему ответу. Я ведь сейчас просто молодой мальчик. Это, пожалуй, было самым главным на данный момент. Ян сейчас был молодым мальчиком, хотя у него и был чудовищный талант. Это никак не относится к юному возрасту. Большинство людей будет думать именно так. Я хочу походить здесь». Походить? Это звучало бы совершенно неуместно, будь он взрослым, такую просьбу встретили бы с подозрением, так что он использовал тот самый трюк, что уже принял ранее к наследному принцу. Таково было решение Яна. Я хочу походить по самым разным местам в королевском дворце и хочу рассказать потом об этом моей маме, чтобы она знала, как выглядит настоящий дворец и какое-то замечательное место.